Глава 13. Дрессировщица здравого смысла. Трудно начинать думать, когда так просто полагаться на кого-то более умного, опытного и уверенного в правильности своих указаний. Трудно, да и не хочется. Марина отлично это понимала, как сознавала и то, что Васькины попытки что-то этакое высказать – это выполнение инструкции ее суперкоуча, «Этакое несение света в мир темного непонимания и ограниченности, а заодно и реклама для Томочки». «Зараза!» — шипела Марина в адрес алчной манипуляторши, которой было абсолютно безразлично, что она ломает жизни людям, повинным лишь в излишней доверчивости и отсутствии критического мышления. Она вела машину, время от времени косясь на Василису, которая нервно ощупывала макушку, освобожденную от Гаврилы, Потирала ладони, теребила челку, короче, являла собой образ человека растерянного и даже несколько потерянного в пространстве. «Я не понимаю», — наконец-то выдала она. «Но почему? Чем я вам всем так не нравлюсь? Я же говорю правду. Это же важно говорить людям о насилии». «Вась, честно хочешь?» — поинтересовалась Марина, дождалась утвердительного, хотя и неуверенного кивка, и продолжила. «Понимаешь, не нужно лезть в отношения чужих людей и пытаться в них копаться. Они взрослые, самостоятельные и сами разберутся». «Но насилие! Об этом нужно говорить!» — убежденно закивала Вася. «Только тогда, когда оно реально есть. Понимаешь, весь этот шум, когда в нормальных семейных отношениях ищут что-то патологическое, вообще-то очень вредит. Погоди, я тебя слушала весь вечер, ты сама захотела узнать мое мнение, вот и получай его». Ты сказку про мальчика и волка помнишь? Когда пустушок вопил «волк, волк, волк», к нему на помощь бежали люди, а потом выяснялось, что никакого волка нет. А потом, когда волк реально прибежал, никто не откликнулся на крики о помощи, просто потому что все привыкли, что это ерунда. Так и тут само слово, страшное, угрожающее слово, попросту замыливается. Ну сравни удар с обыденным приготовлением еды, которая никому не доставляет боли, проблем или обиды. Сравни глажку рубашки с осознанным унижением, которым один супруг изводит другого. Несопоставимо, да? И как себя должна чувствовать реальная жертва, попавшая в беду, когда ее беда будет утоплена в щебете о насилии, завтраком или моральном унижении, полученном от неперезвонившего парня, случайного знакомого? Вот поэтому мы и называем разные вещи разными терминами, жаром подхватила Вася. Вась, мы — это кто? Те, кто пережил насилие. С гордостью высказалась Вася, и Марине страшно захотелось все-таки что-то это сделать, вот, например, взять бутылку минералки и вылить на много мудрую гулко пустую часть тела, которую Вася по недоразумению считала своей головой. «Вась, а какое такое насилие ты пережила?» Марина разумно припарковала машину около сквера и заглушила мотор, рассудив, что не стоит заканчивать вечер какой-нибудь форс-мажорной ситуации на дороге. Длинный перечень обид, обидок и подозрений на то, что они были, Марина выслушала стоически, правда, успела посердиться на своих родичей. А слабо было с детенышем поговорить, хотя иногда от малознакомых людей что-то можно услышать лучше, чем от родных. Парадокс, однако. Когда Василиса выдохлась на сегодняшнем походе в гости, где, оказывается, ее тоже обидели, Марина тяжело вздохнула и принялась в пух и прах разбивать доводы племянницы. Так, давай сначала. Вот ты, маленькая девочка, и тебе не купили что-то, чего ты хотела. Заставляли есть то, что ты не хотела, не позволяя питаться в Макдональдсе. Заставляли учиться. Хорошо. Только это мы с тобой уже обсуждали на примере валика от дивана. Так что из обид подобные вещи можешь вычеркнуть. Договорились? Сложно это. Вот ты такой оскорбленный и униженный, перебираешь список своих обид, как бусинки ожерелья, а часть из них, таких привычных и знакомых бусин, фр и растворяется, как их и не было. Но Марина не оставила шансов Васе и пришлось признать, что да, пожалуй, может быть, это и не было таким уж насилием над драгоценной Васиной личностью. «Давай с остальным. Про парня, который тебе не перезвонил, тебе мило все верно сказала. Не-не, не надо про гостинг. Представь подобную ситуацию с твоей стороны». «Ты встретилась с молодым человеком, сходила с ним в кафе, и он тебе не понравился. Ну, мало ли, поняла ты, что он тебя чем-то раздражает, неприятен или просто никак не заинтересовал. Он же не золотой слиток, чтобы всем нравиться. И что? Ты будешь ему перезванивать? Зачем? Нафига поддерживать какие-то отношения, если тебе они никак не нужны? Нет-нет», — деловито отозвалась Вася, — «этого делать нельзя, это совсем лишнее». «Так почему это лишнее для тебя?» «Для парня должно быть обязательным», – поинтересовалась Марина. Она продолжила потрошить на обиды и страдания и делала это так успешно, что от этого обиженного Эвереста осталось только несколько причин для огорчений. Похищение кошкой смартфона, Гаврила на голове и несколько недоразумений, имевших место в институте. Вася сопротивлялась, конечно. Когда человек привык скрываться за броней и звы все все-все виноваты передо мной», Ему трудно остаться без этих доспехов. Но Марина обладала несравненно более сильным характером, чем податливая Василиса. Поэтому доспехи были содраны, скинуты в кучку и разобраны на атомы. «А Тома, — говорит, — не выдержала Вася, — Тома, это мой коуч. Погоди, а с чего ты взяла, что она говорит исключительную истину в последней инстанции? Что она не ошибается? Что лучше тебя самой знает, как ты живешь, какие у тебя родители, а главное — «Как тебе надо жить?» На самом деле хороший психолог никак не может диктовать клиенту, что тот должен думать, как он должен поступать, как обязан себя вести. «Ты хочешь сказать, что Тома нехорошая?» — взвелась Вася. Марина, которая за последний день про Тому выяснила очень и очень многое, как раз могла бы это не просто сказать, а прямо-таки утверждать, пожала плечами и фыркнула. «Вась, я же о ней только что услышала. Как я могу что-то говорить?» «Ты просто ее не знаешь!» — горячилась Вася. «Она такая умная! Она ведет занятия со многими людьми. У нее столько отзывов есть, и все положительные!» «Ой, правда? А покажи!» — загорелась коварная Марина. Отзывов о коуче было и правда приличное количество, и все как один приторно сладкие и исключительно положительные. Правда, всего на двух сайтах. «Ну, это не спортивно. Давай по-другому посмотрим. Какая ее фамилия?» Ага. Сейчас. Марина достала планшет и ловко вытянула сайты, где о супер-коуче писали вполне реальные люди. У, что-то вовсе не так уж безоблачно. Глянь, пишут про мошенничество, про разводилово, о том, что Тома не очень-то коуч, и вообще-то просто курсы по психологии прослушала. Нет, без поддержки и помощи пары знакомых из Питера, Марина сходу и не отыскала бы эти отзывы, но она не любила выступать без подготовки. Поэтому Загоди нарыла информацию и теперь прямо-таки любовалась на ошеломленную Васину физиономию, решив, что роль дрессировщицы здравого смысла ей даже нравится. «Но... но это же неправда, Тома не такая!» — возмущалась Вася, читая рассказы своих предшественниц. «Они все врут! И деньги... Ну да, деньги я платила, но это же нормально, да? Она ведь консультировала!» «Слушай, ну и я могу взять и консультировать, но не по аудиту...» а пометала обработки, к примеру. «А что? Почитаю чего-нибудь, курса пройду, и вуаля!» — рассмеялась Марина. «Ладно, утро вечером мудренее. Завтра на свежую голову обдумаешь». Нет, если бы у Васи был доступ к коучу, все Маринины усилия пропали бы прахом. Но доступа не было. Зато было интересное чтиво, пестрящее цитатами таких знакомых томенных выражений и фразочек, что Василисе аж не по себе стало». Со своей стороны злобно усмехающаяся Марина написала письмецо своему знакомому, очень въедливому и вредному питерскому журналисту, у которого в свое время в нечто сектоподобное вляпалась младшая сестра. Журналист с тех пор всякие организованные промывания мозгов терпеть не мог и обожал выводить их организаторов на чистую воду и солнечный свет, который они совсем не переносят. Ну-ну, посмотрим, как у вас, Томочка, выйдет существование в новой реальности где нет проплаченных отзывов, наивных девочек и потока неконтролируемых денежек в ваш бездонный карман. Идею финансового воздействия на Тамару Марина не рассматривала. Смысла нет. Да, можно пойти через знакомых в налоговой, но доказать факт получения средств без свидетельских показаний нереально. Искать свидетелей нужны законные основания. Суммы не такие большие, чтобы ими сильно заинтересовались, а потом... Всем этим нужно заниматься, а кому? Вариант бросить работу для пущего закапывания коуча Марине даже в голову не приходил, в силу откровенной его нелепости. Гаврила расстраивался. Нет, ну что такое? Взяли и отобрали игрушку. Что не говори, но визгухи самые — самые-самые интересные забавы для кокоду. А что? Можно на голове у них сидеть, в ухо вопить, перья дергать. Хотя, какие там у них перья? «Длинные такие, не пушистые. Ерунда, конечно, если сравнивать с птичьими». Визгуха, которая торопливо, даже не попрощавшись с ним, скрылась за входной дверью, понравилась Гавриле еще и тем, что он от нее узнал много-много новых слов. Он таких и не слышал раньше? «А вдруг забуду?» — расстроился ответственный кокоду. «Надо повторять!» — решено, выполнено. «Гстинг! Брюс! Колыч Грит!» Звуки толпой прорывались на кухню, куда эвакуировались обе собаки, кошки и все люди, оставшиеся в квартире после ухода Марины и Василисы. «Слушай, эту самую Ваську можно использовать как психологическое оружие широкого поражения», заключил Игорь, машинально поправляя на шее белую кошку. «Она даже Гаврилу поразила». «Надеюсь, это быстро пройдет», — засомневалась Настя. «Куч, — говорит, — мне не нравится. Все остальное тоже как-то не ахти». «А, забыла! У меня есть лекарство и от кучи, и прочего засоряющего гаврилин лексикон», — осенила Милу. Она вышла в прихожую, покопалась в сумке и вернулась с каким-то странным коричневым предметом в руках. Собаки оживились, решив, что это мячик, но Мила их разочаровала. «Это не вам. Это Гаврили. Кокос. Проверено. У него вся бредятина из головы вылетит, пока он будет работать клювом, скрывая эту штуку». Именно из-за миленного коварства бедный Гаврила и не обогатил свой лексикон и слух окружающих надолго. От всех Васиных умностей в памяти Гаврилы остался только замечательный вкус кокосовой мякоти и странное слово «куч». Вполне возможно, что то же самое лекарство, применяемое наружно с помощью силы земного притяжения, помогло бы и Василисе, но так как вокруг милой девушки абьюзеров на самом-то деле не было — Никто и не подумал о такой возможности. Это стало просто невыносимо. Вяземский гневно возрился на проплывающий над кустами зонт. Зонд молчал. То есть проклятая Елизавета не пела, но почему-то легче от этого не было. Валенков, который должен был дожать Максима, внезапно позвонил и начал юлить, утверждая, что Макс, вместо того, чтобы испугаться увольнения, сам угрожает тем, что уйдет и переедет на работу за рубеж. Этого варианта Вяземский не ожидал. И он сам, и наиболее одаренные члены его семьи неоднократно получали предложение такого рода. Но был один нерушимый принцип. Вяземские работают в России. Даже в 90-х, когда с финансированием научных институтов было все откровенно плохо, а за границей предлагали золотые горы и молочные реки, Вяземские зубами держались за свой немодный тогда принцип. Антон было попробовал поговорить с отцом о своем возможном контракте на работу в Германии, но получил такой взрыв эмоций, что до сих пор вспоминал об этом с содроганием. «Все поколения нашей семьи, все твои предки работали именно на благо своей страны. Не какой-то другой, а своей. Ты меня понял?» «Нашей династии в тебя слишком много вложено, чтобы ты трусил всем этим, работая на химический концерн ФРГ. Подумаешь, концерн. Фабрика по производству шампуней и стирального порошка. Услышу еще что-то такое. Отрекусь!» Да, было трудно. Да, пришлось принимать деньги от мужа Софии, который тянул и содержал всю семью Вяземских. Но принципу они не изменили. «И тут Максим...» «Это точно интриги дипломатической бабы», — решил Вяземский. «Изон с видами Парижа наверняка не просто так, намекает. Нет, это уже невозможно». Его чрезвычайно раздражала вся эта ситуация еще и потому, что в последнее время у него одна за другой шли совершенно потрясающие научные идеи. «Работать бы и работать, а приходится заниматься всякой ерундой». Рычал он, распахивая высокое окно в сад и уже привычно переступая через рыжую курицу. «Ты опять тут? же отсюда! Тоже мне, химик-любитель!» В кустах что-то шуршало и издавало странные икающие звуки. Академик даже голову не повернул. Щел ниже своего достоинства выяснять, какую еще чокнутую птицу завела его внезапно сошедшая с ума невестка. Также Вяземский проигнорировал высунувшуюся из Жасмина лысую птичью головенку с рогом на макушке, цесаря Адама, который бдил и сканировал окрестности на предмет обеспечения безопасности своей обожаемой половины. Адам проводил взглядом высокого худощавого типа, уверенно шагавшего в сторону курятника. Этот людь был признан громким, но не опасным. Цесарок не трогал. — А, Игорь Вадимович, доброе утро! Лучезарно улыбаясь, приветствовала его Елизавета. — Вы к Мариночке? Она на работе. — Нет, я не к ней, а к вам. И ничего доброго я в этом времени дня не вижу. Брюзгливо отозвался академик. — Как скажете? — пожала плечами Елизавета, подходя к дому академической невестки и складывая зонт, под которым она пряталась от слишком жаркого солнца. — Чай? Кофе? — Яду! — хмуро откликнулся Вяземский. «Только яд мне и может помочь пережить ваше присутствие». «Значит, не напрасно я приехала», — рассмеялась Елизавета Петровна. «То есть вы признаете, что явились, чтобы портить мне жизнь?» — уточнил академик. «Нет, не портить вашу жизнь. Мне до нее, по большому счету, нет никакого дела, а не дать вам испортить жизнь моей внучке и ее мужу», — мягко поправила его Елизавета Петровна. А. «Так это вы Макс уговорили ехать работать за границу?» Процедил Вяземский. «Конечно нет. Зачем бы мне это понадобилось?» «Я вам не верю». «Ваше дело. Но я говорю чистую правду. Мне вообще-то кажется, что сменить место работы Максима могло бы сподвигнуть только какое-то беспрецедентное давление». Академик всмотрелся в оппонентку. Ему было очевидно, что она имела в виду, словно кто-то рядом переводил. Если Макс и уедет, то только потому, что дурак Валенков применил совершенно неспортивные приемы, а сделать это он мог только с твоей подачи, старый ты болван. «Мне не верится в то, что вы не в курсе происходящего. Думаю, что вы все знаете даже в мельчайших деталях», — проскрипел Вяземский. «Вы преувеличиваете. Мельчайших деталей не знаю». Елизавета выверенным движением заваривала чай. «Яду нет». Придется вам довольствоваться чаем. Она, извиняюще развела руками. Не могла предусмотреть, что вы предпочитаете столь экзотичный напиток. Невыносимо! Выдохнул академик. Что мне нужно сделать, чтобы вы избавили меня от своего присутствия? Я вас так раздражаю, невинно хлопнула ресницами Елизавета. Отлично. Вяземский аж поперхнулся. «Ну да, что вы так удивляетесь? Отлично, потому что я не утратила хватку. Нет, я стараюсь, конечно, но признание моих заслуг из ваших уст — это высшая похвала». «Что вы несете, невозможная вы женщина?» — простонал академик. «Просто радуюсь. Нет, я понимаю, что вам это недоступно в принципе, но не все же такие, как вы». «И чем же я вас так не устраиваю?» «Еще раз вам повторяю. До вас мне нет дела». — А вот то, что вы пытаетесь сотворить с Милой, меня никак не устраивает. — Хорошо, тогда и я вам повторю. Я не знаю как, но я не допущу того, чтобы Максим тратил свою жизнь так бессмысленно. Его место здесь. Он обязан работать на благо науки, быть со своей семьей, а не игрушкой в руках вашей внучки. — А с чего вы взяли? Что в принципе можете решать, как именно им жить? Вдруг серьезно и невесело уточнила Елизавета. «Да, если бы Максиму было интересно ваше наследство, я еще поняла бы. Но мальчик выбрал нормальную семью, жену, которую он любит и которая любит его. Вам не кажется, что его нужно оставить в покое?» «Нет, мне не кажется», — процедил Вяземский. «Это мой внук, и я сам буду решать, как ему жить. Я глава семьи». «Нет, вы просто дед, а вовсе не глава». Елизавета покрутила в пальцах витую серебряную ложечку, пускающую солнечные зайчики на белоснежную скатерть. «Да что вы знаете!» — рыкнул Игорь Вадимович. «И еще! Моя семья вас не касается!» «Не касается, вы правы. Но ровно до того момента, пока она не мешает тем, кого я люблю. Я же предупредила, что не позволю вам портить Миле жизнь. Она не пытается пользоваться благами вашей семьи, вашим положением». Мне нужен Макс. Тут нужен. А она держит его в Москве. Не выдержал академик, выходя из себя.